Кстати, для умственной разминки предлагаю подумать и самим дать ответ. От чего русские крестьяне дали одному из видов грибов название весёлки? Так что тяга к наркотикам идёт, конечно же, не от тяжёлой жизни и не от экономических неурядиц, не от беспросветной нищеты, Эльвис Пресли помер в наркотическом угаре. Не от бедности американская богема сидит на кокаине, а американское студенчество на марихуане. Не от социальной ущербности в Высоцкой шарялся, а Олег Даль жрал водку. Причины наркомании не экономические и не социальные, они биологические. Здесь и надо копать. Миф второй наркоманов меньшинство. Наркотики так плотно вошли в наш быт, что даже не замечаются. Вся человеческая культура и основа время припровождения наркотическая. Люди периодически собираются вместе, чтобы пообщаться, и во время общения перорально принимают наркотики. Кто-то делает это каждый день, кто-то раз в неделю, кто-то по праздникам. Это нормально. Солдатам во время войны ежедневно выдавали дозу ЦА2Н5О, разведённую в воде, фронтовые 100 г. Президенты двух стран после переговоров на высшем уровне идут обедать и чисто символически принимают по дозе. Американец и японец после работы идут в бар и там принимают наркотики. Русские и украинцы делают это у себя на кухне, разговаривая за жизнь, а без наркотиков какое общение? Это делают на свадьбах, это делают на похоронах. Это делают во время календарных праздников. Собственно, без наркотика нет ни праздника, ни встречи, ни свадьбы. Наркотик символ нашей цивилизации. Попытки почти полностью запретить наркотики делались, но ни к чему хорошему не привели. У всех на памяти знаменитый сухой закон в США и сопровождающий его разгул бутлегерской мафии. И именно тогда приобрели необычайную популярность автоматы Томпсона. Нелегальные спиртные напитки и подпольные притоны с джазом, куда люди вечерами ходили нелегально принимать С2Н5ОН. Так всегда бывает с запретами и силовыми методами. Хотят избавиться от порока, силой насадить добро, а взамен почему-то получается сплошное зло. Мафия... Кровь, трупы. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Между прочим, сейчас в некоторых штатах Америки запрещены Kinder Surprise детские игрушки в шоколадном яйце. Законодатели решили, что маленькие дети могут подавиться мелкими детальками игрушек, проглотить их или вдохнуть, поэтому запретили. Теперь Kinder-сюрпризы привозят из Канады и Соединённых Штатов и продают подпольно втридорога. Американский идиотизм, похоже, неизлечим. Всем памятна борьба с алкоголизмом в СССР э, в 1980-е годы, когда вместо запрещённого алкоголя резко выросло употребление наркосуррогатов раз выросла, значит, была объективная потребность, которую запрещая не учли. Потом власти и в США, и в СССР спохватились, э, поняв, что совсем без наркотиков люди всё-таки не могут. Это не было вство, а необходимость. Самая большая наивность думать, что запретом можно ликвидировать наркоманию. Увы, Пока существуют физические законы сохранения, ничто никуда бесследно не пропадает и не возникает из ниоткуда. Запретом ничего нельзя уничтожить. Запретом можно только породить мафию. Если рынок спроса и предложения существует, запретом можно лишь перевести его из легального состояния в нелегальное. Скрытая язва всегда хуже открытой. Только люди очень недалеки и всерьез полагают, что если наркотик запретить, то потребность в нем в обществе сразу исчезнет или чудесным образом уменьшится. А если разрешить, все немедленно сопьются, скурятся, начнут колоться. На самом деле... Легализация или запрет существенно не влияют на объём рынка. Эти мероприятия лишь смещают спрос от одних наркотиков в сторону других. Общее же число наркоманов не меняется. Сегодня все наркотики делятся на легальные и нелегальные. Легальные следующие вещества: этиловый спирт, никотин, кофеин. Тин. Курить табак, пить спиртное и кофе в любых количествах, заваривать чафирь у нас никому не заказано. Остальное запрещено. Причём запрещено не по причине вреда, наносимого здоровью, а просто в силу случайных исторических факторов. Так, например, алкоголь гораздо вреднее галлюциногенных грибов и ЛСД. Но он не запрещён. Курение табака опаснее курения марихуаны. Но запрещена именно марихуана. Героин тысячекратно опаснее экстази. Запрещены оба вещества. От алкоголя в одной только России умирают десятки тысяч людей. А от героина На порядке меньше. Но никто не запрещает алкоголь. А с героином обществом ведется истерическая борьба. Так вышло, что каждая культура легализовывала свой традиционный наркотик. У европейцев произрастал виноград, из которого добывали алкоголь. Индейцы жевали коку и кактусы пи-йод. Народы севера кушали мухоморы, Азия курила опий и гашиш. Но сложилось так, что не индейцы завоевали Европу, а наоборот. Поэтому теперь в Америке пьют, а не жуют.